Короче, требовалась такая тонкая, душевной, прекрасной женщины, чтобы мужская часть зрителей завидовала бы Жене Лукашину. Как видите, букет предстояло подобрать, весьма редкий. Генопробы сменяли одну другую, и постепенно выяснилось, что идеальной претендентки нет. Все актрисы работали превосходно, точно, талантливо. Но помимо доравания существуют еще психофизические данные. Личные качества актрис в каких-то важных гранях не совпадали со свойствами героини. Одна при поразительной нюансировке чувств была несколько вульгарна, и сюжет сразу же получал иной крен. Ни о каких возвышенных материях, и зарождения высокой любви не могло быть и речи. скорее получилась бы история об одноночной интрижке. Другую предал киноаппарат, Милая славная, и в жизни, на экране она получилась значительно хуже. Очарование неправильных черт лица пропало, и осталась одна некрасивость. Трудно было поверить, что в такой Наде можно влюбиться в течение одной ночи. Сотвергнул в этом хорошенькую невесту Получилось бы натяжка, нажим авторский произвол. Третье, которое я восхищался в драматических спектаклях, играла великолепно. Но оказалось, начисто лишена юмора. Так, несмотря на несомненную одаренность всех претенденток, я постепенно понял, что просчитался, героини нет. А сроки съемок неумолимо приближались. Я зашел в тупик. Не понимал, что же мне предпринять. И тут мне вспомнилась актриса из среднего польского фильма Анатомия любви, которая превосходно сыграла и очень мне понравилась. Я сохранил в памяти ее имя и фамилию Барбара Брыньска. Раздобыл телефон, я позвонил ей в Варшаву. Она как раз оказалась свободна от съемок и сказала, что с нетерпением ждет сценарий. Роль Нади и сценарий ей понравились. и Она согласилась сниматься. Мы вызвали ее в Москву, и устроили ей кинопробы точно на таких же условиях, как и всем нашим актрисам. Ее версия роли оказалась самой убедительной, и было утвердили. Так получилось, что популярная польская актриса Барбар Брыска попала в советский фильм "Ирония судьбы". Уже на кинове Барбара Барбары продемонстрировала удивительную деликатность в интимных сценах. В ней угадывалась, как это ни странно, подлинно ленинградская интеллигентность. Она подходила по возрасту годы актрисы и героини совпадали. За ее очаровательной внешностью скрывалась биография, прожитая жизнь, нелёгкая судьба. Одни шнум она удовлетворяла, если не всем требованиям, то во всяком случае большинству из них. Барбара очень профессиональна. Она всегда приходила на съемку готовой, зная наизусть текст, для нее польки особенно тяжёлы. В слова и мелодии песни. Должен сказать я пример Невероятно было бы перенять некоторым нашим замечательным, но зачастую расхлябанным звездам. работу с походной оказалась удивительной. В короткий срок доксерина картину снималось 3 месяца. Она сыграла роль, насыщенную диалогом на чужом для нее языке. Мне кажется, что в лирических, любовных, драматических сценах Она играет безупречно, демонстрируя хороший вкус и поразительную точность чувств. Не могу не упомянуть еще о двух соавторах роли Надежде Ельёвой, а Валентина Талызина Валентиной мастерски озвучила Брынскую. А для нашей артистки это была неблагодарная работа, которая остается для зрителей неизвестной, ведь фамилии Талызиной нет в титрах. Первый автор, причем тоже анонимный, популярная певица Алла Пугачева, исполнявшая все песни героини. Таким образом, рой Надя Шевелёвой создана как бы усилиями трех одаренных актрис. На весь рисунок рой, ее камертон, душевная наполненность, элегантность психологических ходов были заданы и осуществлены польской актрисой